Глава пятая. Он почти закончил работу, когда зазвонил телефон. Было без пяти минут шесть. Голос Игоря, веселый и почти трезвый, порадовал Юса. «Не грамма депрессии. Как дела?» — спросил Науменко. И Юс почти увидел жесткую улыбку своего школьного друга, темные сухие губы возле телефонной мембраны. — Да порядочек у нас. Все в лучшем виде. ты как и Игорек, голова не болит? — Нормально. — Слушай, Юстас, у меня мотоцикл сдох. Заедешь за мной? — Когда? — Теперь. Минут через сорок. — Сделаем, начальник. Юс открыл сейф и, не выпуская телефонной трубки, складывал деньги в железный ящик. Одна купюра порхнула в сторону, но Юс поймал ее, подхватил зеленый портрет давно умершего президента, сжал хрустнувшую бумагу пальцами. «Игорек, мне наверх подняться? Не нужно. Я к подъезду спущусь вниз. Только будь повнимательнее, тут такое дело...» Что-то случилось? Да нет, нет, ничего, пока ничего. Все в порядке, жду тебя, не задерживайся.